Да, святой Энлиль видит, что ей остаётся только одно искать убежище у Нэбусарда. Она же его представила себе, что ей придётся переломить свою гордость и унижаться перед ним, как побитой собаке, но лучше уж перед ним, чем перед Зигилой, в 1000 раз лучше перед Нэбусардаром, чем перед Зигилой. Другого выхода нет. Кто бы впустили тебя в город и во дворец в Барсипе, скажи, что идешь с донесением к верховному военачальнику царской армии? В смятении и тревоги, напутствуемая советами тетушки Табы, она и в тот же день собралась в дорогу. В сандалиях и полотняном платье, в праздничном платье из домотканного полотна она направилась в город городов. Через несколько дней после того, как царь Валтасар приказал навести порядок на канале Хибар, добусардар выехал туда. Канал Хибар был расположен в плодородной Месопотамской долине. Царь Навуходоносор поселил здесь пленных из Израиля и Иудеи, повелев им заниматься земледелием. Он рассчитывал на их трудолюбие. Каменистую почву своей родины они сумели возделать так, что в ней произрастали Наливные хлебные колоссии, гроздья сочного винограда, славившегося далекого Крук, и превосходные оливы, маслом которых умащивали себе волосы халдейские цари. На ухо да нос упал, что их усердием плодородная Месопотамская долина у канала Хибар станет краем у Забили. Пока игар обство было ещё не столь суровым, евреи работали старательно. Но когда на них обрушился жестокий бич ненависти Валтасара, их усердие резко упало, только дух протеста поддерживал в них жажду жизни. Бесчеловечные законы Вавилона разрушали семьи нищих и родственных уз пленных. У земледельцев Хибара насильно водили сыновей, братьев, отцов и оселили их в низинных кварталах Вавилона возле канала Пикиду в качестве водоносов тобойцев, слуг, подметальщиков улиц, кирпичников, грузчиков на пристани, каменщиков, кузнецов, сапожников, ткачей и прочих ремесленников. Они с горечью видели, что богатые соплеменники отдаляются от них, хотя изредка и протягивают им руку помощи. Потомки князей из дома Давида и дома Арона, и потомки жреческого племени левитов имели право селиться в верхнем городе и заниматься торговлей. Поначалу терпели лишения и представители еврейской знати, однако скоро выяснилось, что Эс-Агила благоволит к тем, кто готов отречься от Яхве и поклониться Богу Мордуку. В короткое время переменившие веру евреи достигли власти и почета. Рядом с дворцами вавилонской знати выросли и их трехэтажные особняки, где вводились те же порядки, что и в домах вавилонских богачей. Беднота сканала пекиду, смотрела на них косы. Всего лишь несколько семей, потомки знатных еврейских фамилий остались непреклонными. Они не могли забыть, что их насильно оторвали от столицы Соломоновой и от земли предков. Они не подчинялись приказам халдейских царей. Отчаянной ненавистью ненавидели Вавилон и мечтали о возвращении в край Быстрин, в тёмно-зелёных северных кедров. Куда милее было бы снова взлелеивать захиревшие виноградные лозы среди родных камней, чем наслаждаться хмельным питьём на берегах Евфрата. Уж лучше ворочить камни на собственной пашне, расчищая землю для каждого ячменённого зерна в разоренной стране, чем есть ароматный хлеб в обители золотых идолов. Страну, где теперь было их пристанище, они не могли считать родиной, их отчизна да бирга к Йордану, она ждёт к себе свой осмарждённый народ. Мечта об Ордании, его долинах, об ефраимских иудейских взгорьях особенно глубоко укоренилась в сердцах и душах пленников, живших у канала Хибар. С каждым днём они всё сильнее тосковали по родине, и тоска эта сделалась очень степиме, когда после умершего старого пророка на вечерних молебствах им стал проповедовать его молодой преемник избавиться от страданий к этому он вёл свои речи освободиться от вавилонского плена и избавиться от предательской еврейской знати заботящейся лишь о собственном благополучии как на родине так и на чужбине она не ищет путей к душе человеческой и ему не только золото чева угодия и власть Может быть, её постигнет общая с Вавилоном судьба, когда его мечи скрестятся с мечами Кира, иной судьбы, она не заслужила.